Константинов. Генерал Фёдоров передал папку с документами Константинову. Текст нерасшифрованной радиограммы, переданной ЦРУ своему агенту, гласил следующее: Дорогой друг, спасибо за ваше сообщение. Оно высшим миром интересно. Мы доложили его не только нашему руководителю, но и ознакомили с ним правительство. Нас интересует, какой демарш с нашей стороны сможет остановить Москву от немедленной военной помощи нагонии. В случае каких-либо событий в этой стране. Ваши волнения по поводу того, что за вами или вашими знакомыми началась слежка, представляется нам следствием переутомления. Советовали бы вам уехать на несколько дней отдохнуть, желательно к морю. В следующей передаче отправьте нам все свои анализы. Мы посоветуемся с ведущими специалистами и пришлём вам в случае необходимости лекарство. Тем не менее, мы обдумаем вопрос, поднятый вами об операции прикрытия. Может быть, ваше предложение следует реализовать несколько позже? Или вы настаиваете на немедленной реализации игры? Передаём вам привет от вашего друга П. Сообщаем, что часть ваших гонораров вложена П в акции United Fruit и Trade Corporation. Желаем вам всего доброго. Ваши друзья Д и Л. Константинов внимательно просмотрел колонки цифр и сказал задумчиво: У нас тоже полнейшая темнота. Ничего интересного, разве что Винтер внезапно собралась поехать на неделю в Питсунду. Очередной отпуск? Нет, за свой счёт. Это у них в институте практикуется? Выясним. Можно сразу, если разрешите позвонить к Проскорину. Мне можно? ухмыльнулся Пётр Георгич. Или он выполняет приказы лишь непосредственного руководителя? Через 10 минут Проскорин сообщил, что старшим научным сотрудникам часто дают отпуска за свой счёт в том институте, где работает Винтер. Сообщил он также, что Шардин вылетел сегодня в Одессу, но не на отдых, а по командировке объединения, чтобы на месте проверить, как идёт загрузка судов, уходящих в Нагонию. "Ну что ж", сказал Фёдоров. "Давайте подводите итоги. Первое Парамонов отпал, он чист." Я бы назвал его номером 2 Пётр Георгич. Номером 1 я всё же обозначил бы Ивана Белова, этого самого Айвена Белью. Нав оссийское управление опрасило моряков. В декабре на Люзбург ходили чаще всего из Новороссийска, пояснил Константинов. Двое из опрошенных были в Макдональдсе в декабре и помнят Белью. Он пел им Рушничок и Полюшко-поле. Он спрашивал, можно ли подплыть к их проходу и влезть по шторм-трапу. А там говорил всё трын-трава, пусть судят и сажают. Сколько ему было лет во время войны? 18. Ушёл с немцами. Славен сообщает крещённый. Значит, агент работает в Москве. Все наши надежды на провокацию, на передачу в пустоту отметаются окончательно. Увы. Шаргин или Винтер. Все остальные как-то не укладываются в схему подозрения. А сколько остальных? Все, кто связан с узлом Нагония, 6 человек. И вы хотите просить санкцию на их проверку. У меня нет оснований просить такого рода санкцию. Вы первый меня не поймёте. Какое прекрасное измеиство заложено в формулировке нас не поймут, а? Тем не менее, я просил бы вас санкционировать работу по Винтер и Шергину. По поводу Зотова наш Славин должен сегодня прислать телеграмму. Я буду ждать, думаю, к полуночи подойдёт. Ждите дома. Я совмещу ожидание с работой, Пётр Гергич. Мне подобрали кое-какие материалы по скандалу с Глебом. Это мне сдаётся тот кончик, который можно ухватить, а потом за него дёрнуть. Хорошо. До часу я спать не буду, звоните, если что важное. К Шердину вылетит гмыря, пусть он его поглядит на месте. А я, пожалуй, послезавтра, если согласитесь, вылечу в Питсунду Квинтер. В Питсунду, говорите. Пётр Георгич нахмурился. Мгновение сидел в неподвижности, потом взял одну из папок, аккуратно уложенных на столе, просмотрел бумаги, достал одну из них, протянул Константинову. Хорошо, что вспомнил. В документе сообщалось, что пресс-атташе американского посольства Лунс установленный контрразведкой работник ЦРУ, вылетает в Питсунду. В тот же день и тем же рейсом, что и Ольга Винтер. — Ну что ж, — сказал Константинов, возвращая документ. — По-моему, теперь все ясно. Гмыря мог бы меня поблагодарить за хороший воеж в Одессу, покупался б и загорел. Делать там ему нечего. — Нет, не согласен. — Думаете, стоит поглядеть? — Конечно. — И с пресс-атташе пошлите кого-нибудь. Но отчего Лунс и Винтер в одном самолёте? Не берегут агента, если она их агент, или совпадение? Билет на имя Ольги Винтер был действительно куплен на тот же рейс, которым летел Лунс. Однако в самолёте её не было. Билет никто не сдавал, и в Питсунде она не появилась. Ни на следующий день, ни позже. От дома телефон её не отвечал, несмотря на то, что звонили к ней через каждые 2 часа. Константинов спросил Проскорина: "На работу к ней ездили?" "Мы не хотели тревожить лишними вопросами. Она ведь общительная, со всеми поддерживает хорошие отношения, может, до неё дойти, что интересуются. А у отца?" "Там её нет", Проскорин хмыкнул. "Сотрудники сказали, что физического наличия не зафиксировано. У неё в доме посмотрели, поспрашивали. Никто ничего не знает, квартира заперта. Словом, Винтер вы потеряли". "Да. Можно сказать и так. А как скажете иначе? Вы вообще-то иначе не скажешь. Сориентируйте ваших людей на самый тщательный поиск Винтер. Вы правы, тревожить излишним интересом её не стоит, а вот найти следует непременно и очень быстро. Давайте пройдёмся по всем её связям. Вы говорили, что в сумме признаков Винтер особо выделяется её общительность. Кому из её наиболее близких знакомых, старых знакомых можно верить? «В каком смысле?» «Хорошо спросили», — удовлетворённо заметил Константинов. «Верить мы обязаны всем. Я имел в виду одно лишь — кто никому не скажет и слова о беседе с нами? Доктор Раиса Исмаиловна Неазметова — это её самая близкая приятельница. Но у неё нет телефона, и на работу она не выходит, бюллетенит. Мы уже справлялись. «Пусть ней поговорят ваши люди. Аккуратно и очень тактично».